29. -е. Тёплый солнечный луч скользнул из-за навески, лизнув выглядывающую из-под одеяла пятку, а после нацелившись точно в глаз. Я зажмурилась и перевернулась на другой бок, едва разamкнула веки и только тут поняла, что чуть не столкнулась с лбом с висташи. Спали мы, если судить по подушкам и покрывалу, В комнате Ерай, с учётом того, во что превратилась моя, такое решение казалось логичным. Только вот где Кирено и сам Ерай? У нас ведь вышло его спасти. Надо бы расспросить Кирено о том, что и в каком порядке он делал для лучшего понимания. К примеру, почему бы не залечить раны сразу? пока время для Ирая ещё было остановлено. А если как раз из-за этого не получалось вылечить. Спящий метр выглядел совсем иначе. Спокойное лицо без мелькавшей столь часто улыбки, словно и не его, особенно в обрамлении рыжих волос, к которым всё ещё не привыкла. Он лежал на животе, и на куда заметно побледневшей коже Яркой россыпью светились веснушки. Стоило мне поднести руку, чтобы убрать прядь с его лица, Таша заворочился и отвернулся. Не решив его будить, я села и лениво обвела комнату взглядом. Очень не хотелось вставать и вновь окунаться в вереницу событий, не имея возможности без паники сесть и обдумать всё случившееся, начиная с самого начала — которая, кажется, случилась задолго до моего похищения цикадой. Если это действительно было так, и отец на самом деле не продал меня тем владеющим, а даже если и продал, какие цели он преследовал? Он находился где-то поблизости от лагеря похитителей. Не мог не знать, а запертом в лесу осколки души Кирено Предполагал, что хмырь поможет мне выбраться, но зачем-то вмешался сам и привёз Ирне. Знала ли сестра, кем на самом деле был магистр Арда Лис Раджетти? Да я оговорился насчёт сестры, отец явно не просто так. Значит, он собирался как-то устроить мою жизнь в столице, и Ирне подходила для этого как нельзя кстати. став за одно удобной приманкой. Но вот она пропала, и это, видимо, в план не входило. А нападение на постоялом дворе и тот побег, перемещение меня из Кипинова в Алиту, было ли спланировано и это? Или на самом деле у отца нет никакого порядка действий, и он просто импровизирует? Нет, глупо. Конечно же, без импровизации никуда, но о существовании хитрой паутины не стоило забывать. И всё-таки не могла я так сидеть и дальше. Следовало узнать, что там с Ераем. Поэтому, собрав всё мужество в кулак и заранее готовясь к дурным вестям, решительно встала. Нога утонула в чём-то тёплом и пушистом. Опустив взгляд, Увидела разлёгшегося поперёк прикроватного коврика Шугина. Наступила я точно на живот кота, взиравшего на меня со странной смесью спокойствия и интереса. «Извини», — шёпотом попросила я. Что странно, фамильяр не мявкнул, не зашипел, даже не попытался вывернуться из-под ноги, просто лежал и смотрел синими очами. Чёрная шерсть, словно бы расступилась вместе с туловищем под ней, обхватив со всех сторон ступню. А хочешься. Зачем ты поинтересовалась, и не надеясь на ответ, направилась к двери. Шугин, чуть скачущей походкой, последовал за мной. Видеть фамильяра в качестве обычного кота было непривычно и грустно. Очень хотелось верить, что он вскоре вернёт не только свои способности, но и ехидный характер. Хмырь и Ерай всё ещё оставались в гостиной. Так и не пришедшего в себя магистра Кирино перенёс на диван, а сам устроился у стены напротив прямо на полу. Где-то он уже успел найти и перо с чернильницей, и кипу чистых листов. Сейчас вокруг него лежал целый ковёр записей, сделанных аккуратным мелким почерком, с непонятными рисунками и схемами. Моего появления не заметили, поэтому, немного поколебавшись, я подошла ближе, села на корточки и потянулась к первому попавшемуся листу. «Не трогай!» Два ржаво-рыжих глаза, в которых не осталось ни капли голубой стали, смотрели недовольно. На всякий случай я прижала ладонь к груди, словно бы её могли откусить. Подумав немного, опустилась на колени, и когда Кирино вернулся к своим записям, стала просто смотреть. На одном из рисунков были изображены похожие завихрения, которые видела вчера над Йераем. Все эти листы, вчерашнее заклинание. А вот язык, на котором писал Хмырь, Мне знаком не был, и подтвердить или опровергнуть свою теорию я не смогла. Что это? всё-таки спросила я. Как-то же маги передают свои знания, записывая не только словесные формулировки, но и ритуалы, зарисовывая энергетические плетения. И если я хочу запомнить, каким образом вчера удалось сдержать рвущуюся нить, Надо понять, как это перенести на бумагу. До этого мне всё объясняли на словах и примерах, что отец, что Таша, что Герай. Мол, так проще. Не вдавайся ты во все эти сложности. Ага. И как тут не вдаваться, когда передо мной сидел Кирено, подробно расписывающий что-то. Магия оказалась невообразимо сложной. Если объяснять её пространными образами и учить только руны от демонов. Но вот оно, подтверждение того, что это такая же наука, как и математика. А с математикой у меня проблем не было. По крайней мере, матушка восторгалась моими результатами. Мтисавский мне хотя ответил кирено, но понял, что я так просто не отстану. со вздохом пояснил Тело сохраняет старые привычки, особенно когда делаешь что-то не задумываясь. Он был матесавцем. Не знаю, зачем спросила и так очевидное. Скорее просто надеялась поддержать разговор, а заодно, что хмырь немного разговорится и получится узнать не только про состояние Ирая, но и Я плохо понимала, что связывало Кирино с отцом. Он не был похож на того, кто станет выполнять что-то против своей воли. С помощью страха или привязанностей на него не надавить. Тем более единственной привязанностью был, пожалуй, только Висташа. Значит, Кирино что-то получал взамен. Или цель, которую ему обрисовали, имела важное для него значение. Чем же таким отец завлёк его помогать, несмотря на неприятие... Нет, не просто неприятие, не скрываемую ненависть. «Да, а ещё работорговцем», — хмыкнул он. «Слабеньким магом и работорговцем», — мотнула головой. «Как же тогда он стал советником его величества», Мтисава, конечно, далеко. Но если вдруг кто-то узнает в нём бывшего владельца тела, не доставит ли это лишних проблем? А как же тогда? При дворе. Грасс всё продумал. Цырта, так его звали. Продался ещё лет 10 назад. Работал двойным агентом. Мне такая слава даже на руку. Судя по раздражённому виду, Кирино говорил столь прямо, скорее потому, что хотел быстрее отделаться от надоедливой собеседницы и вернуться к записям. Вины за то, что отвлекала, я не испытывала. Хмырь сам заявил, что будет со мной абсолютно честен и не станет ничего скрывать. А когда ещё выпадет столь удачный случай? побеседовать с ним с глазу на глаз. Вот, кстати, почему твои глаза меняют цвет? Спросила то, что интересовало больше всего. "Я умер", пожал плечами он, словно бы для него это была столь обычной практикой, как посещать званые вечера. "Таша, смог вернуть меня к жизни?" Я продолжил умирать, но медленнее. Затаив дыхание, ждала, чем же ещё поделится Кирино, но хмырь молчал. Молчал и сверлил меня ржавым взглядом, будто из-за этого я должна была сбежать, сверкая пятками. Но после вчерашнего страх отступил в самый дальний угол, а наружу выбрались любопытства и и желание разобраться. Кирино ближе всех к концу. То ты думать не надо, к кому обращаться и к кому прицепиться. И кажется, он начал понимать, во что вляпался. И дальше позволять всё делать за себя, я не намеревалась. Таша не всегда будет рядом. Ерай, как выяснилось, и сам в опасности. А худо меня дела нет. Оставалась сестра. Но насчёт её, если оценивать ситуацию объективно и трезво, уверенности не было. Семья семьёй, но виделись мы всего один раз. Сомнений насчёт нашего родства не возникало. Если Грасса, он же Арда, действительно мой отец, то ирны полная его копия внешне, а значит, его дочь. «Знаешь легенду о ночи гнева», — кивнула, пусть и не особо понимая, на какой именно момент он намекал. «Чтобы пленить восьмого, нужно было создать подходящую тюрьму. Нужно было что-то, способное питать её вечно». И тогда Рокте отправился на поиски дракона. «Не помнишь?» И занёс он меч для удара И алы кровью окропилась сталь, и покрылись его глаза ржой, разъедая душу. Так вот, откуда эта строчка? А я и не подумала даже, хотя читала Ночь гнева не один раз. Но конкретно эту часть помнила смутно. Кажется, там что-то говорилось про сердце дракона, которое будет жить даже без тела, столь много в нём сосредоточено магии. Ибо тот, кто убьёт дракона, живущего вечность, будет вечность же умирать вместо него. Ты рок ты? Керино рассмеялся. От чего-то. Из-за его смеха по спине пробежали мурашки. Жуткого в нём ничего не было, разве что непривычно видеть по-своему радостного хмыря. развеселившегося от моего, наверное, весьма глупого вопроса. И как я вообще предположила, что он один из семерых. Нет, отсмеявшись, он вновь стал непроницаемо холодным и спокойно смотрел на меня. Я не Рокте. Я убил дракона, тронутого злом, обезумевшего, теряющего силу. Так что, как ни посмотри, я оказал ему услугу. И он отблагодарил меня за это. Но даже так дракон остаётся драконом. Тебе нужно было сердце дракона. Для чего? Умна, вся в отца, — со вздохом признал Кирино. Для своей тюрьмы. Если моё настоящее тело умрёт, никакое перерождение не поможет. Я не смогла сдержаться и протянула ладонь, чтобы коснуться хотя бы плеча. Сколько всего выпало на его долю. Неудивительно, что он стал таким жёстким. Где-то внутри прятался мальчик-колека, похожий на тонкую паучью лилию. измученной, но не сломленной, с ясным решительным взором. Я видела, благодаря Висташе, каким был Кирено. Я чувствовала, благодаря осколку в себе всё то, что чувствовал Кирено тогда. Прекрати, в ноферо смеялся он и опустил взгляд на свои записи. Я уже давно не мальчик, и уж тем более не коллега. Это в прошлом. Но. Васьмой, тебе что, некого больше пожалеть? Иди этого рыжего пожалей. Он порядочно настрадался и обожает, когда кто-то замечает его тяжкую судьбу. Керино. Я попыталась произнести его имя твёрдо, но голос дрогнул. И получилось что-то моляще жалостливое, на что хмырь только фыркнул, но всё-таки посмотрел на меня. Будешь лезть со всем этим от дам цикаде. Это была не угроза, констатация факта. А теперь сходи и разбуди спящую красавицу. Есть дела важнее, чем сон. Следующие полдня, пока Кирино сидел в окружении бумаг, а Таше отправился по его заданию что-то выяснять в городе, я занималась чисткой одежды и уборкой в комнате. Чёрная слизь за ночь успела высохнуть, и от морского ветра, проникшего через распахнутое настиж окно, покрылась соляным налётом. Отваливалась она целыми кусками, иногда мелкой крошкой, а там, где ещё не просохло, Я догадалась насыпать ещё соли. Хватало буквально щепотки, чтобы пятно размером в три ладони съёживалось до размеров небольшого блюдца. Когда поинтересовалась у Кирино, что это вообще такое, он только пожал плечами. Кровь демона. Меня передёрнуло. От попытки оттереть ладони от фантомной мерзости останавливало только то, что на мне всё ещё был халат метро, который и так изрядно помялся за время ночных гуляний. Конечно, куда быстрее и проще справиться с помощью какой-нибудь хитрой магии, но Хмырь ничему учить не собирался, а отвлекаться от своего тем более. Порядочно разозлившись на него, я так и насилой со второго этажа на первый, перетаскивая это пострадавшее кресло, то ворохи одежды, то всякую мелочёвку, вроде склянок с мазями и духами. Потом, когда всё лишнее было сложено на заднем дворе, взялась за ведро с тряпкой. Старалась шуметь и топать как можно громче и вообще всячески мешаться. Но через пару лучин злость прошла, да и мои попытки донять Кирино не принесли никакого результата. Справиться со сломанным балдахином не вышло, а вот перевернуть письменный стол удалось. Следующим стало зеркало над туалетным столиком. Рама крепилась отдельно, и большая часть осколков всё ещё держалась в ней. Шкаф с перекошенными дверцами не тронула, только отколопала чёрные пятна. Решив, что в самой комнате сделала всё возможное, отправилась вниз. перебирать платье и остальную одежду. И на лестнице столкнулась с Шугиным. Фамильяр красовался шестью парами светящихся глаз, расположенных то тут, то там по телу и моргавших в разнобой. Выглядел он взъерошенным и озадаченным, словно не мог вспомнить, кто я и что здесь делаю. Боясь спугнуть медленно села на ступеньки и протянула руку. «А Шерл!» — дернул усами он. «Молодец!» — улыбнулась в ответ, почесав за длинным ухом с кисточкой. Кисточка, причем была только на одном ухе, но Шугин и раньше славился любовью к мелким изменениям своего внешнего вида. Он говорил, что у людей есть наряды, а у него форма тела. Крош промурлыкал Шугин и потёрся башкой о руку. От крови. Что здесь случилось? Кот запрыгнул на колени и растягся бесформенной чёрной массой, подставляя живот. Понять это можно было однозначно. Хитрая морда требовала внимания и ласки и всячески намекала, что ей слишком долго не уделяли должного внимания. Ох, а я ещё и сливки ему обещала, но так и не налила. Как бы меня сейчас не только покусали за такое вопиющее безобразие. Хвост «Кометы!» Втянув лишние глаза С озвучным хлопком Фамильяр спрыгнул Сладко потянулся И пополз вниз Опустившись на живот И при этом поднимая лапы с высоким замахом Я невольно потянулась следом «Горячий!» «А ещё!» «Аше!» Это был мой отец? Не Грассе. Аше. Нахмурившись, не заметила, как Шугин перевёл меня к комнате Ярая. Кирино и Таши перенесли магистра туда, здраво рассудив, что ему будет спокойнее очнуться в знакомой обстановке. Да и хмырю, с записями куда удобнее расположиться за столом. Впрочем, когда я выходила из комнаты и видела его в последний раз, он снова устраивался на полу, раскладывая листки с рисунками и схемами в каком-то ему одному ведомом порядке. Будто готовился к ритуалу или что-то вроде того. «Не имяу», — едва различимо зашипел фамильяр. край. край. И кинув на меня раздражённый взгляд, он проскользнул в тонкую щель приоткрытой двери. Очень хотелось застать Кирено в расплох, поэтому зашла без стука, не подумав, что Ерай уже мог очнуться. Так и было. Магистр, переодевшийся в тёмно-зелёный с охровыми вставками камзол, стоял у окна. Тогда, как Кирино сидел в кресле за столом. Раскиданные до этого записи сейчас лежали аккуратной стопкой перед ним. Шугина нигде не было видно, но я не сомневалась, что хитрая зараза сидела где-то и наблюдала за всем. Когда увидела, что он начал приходить в себя, на душе стало спокойнее. Она беременна. полголоса произнёс Ерайки, дая на меня короткий взгляд. Он ведь про Ирна говорил. Вряд ли здесь шла речь о чём-то другом, кроме сестры или того, что случилось с магистром. И вот опять создавалось впечатление, словно для Ерая я всё ещё пустое место. То как он непринуждённо продолжил разговор, соизволив одарить меня только взглядом, Было неприятно, как минимум. Кириной изогнул бровь и нарочито медленно закинул ногу на ногу. На меня хмырь даже не посмотрел. Мысленно я сжала кулаки, собрала всё своё самообладание и стиснула зубы. Не хотят обращать на меня внимания? Ну и пусть. Трестись и бояться больше не буду. Во всём происходящем я замешана не чуть не меньше, так что имею право получить ответы на вопросы. Отмалчиваться теперь уж точно не стану. И так жалела, что не нашла в себе силы вмазать отцу или хотя бы вылить на него тот чайник. Какая никакая, а всё-таки месть для успокоения души. Когда она покидала Алиту, начал пояснять Ерай Поняв, что Кирено одной фразы недостаточно. Срок был ещё слишком незначительным, чтобы я что-то заметил. Иначе бы ни за что не отпустил. Вы сырне, связанные, потянувшись за ножом для писем, как бы между делом спросил Кирено. Вам магистр Таэда должны быть знакомы те узы, которые могут создавать целители. Коротким жестом Кирино остановил моё возмущение, мол, «Не переживай, объясню всё потом». Но что-то внутри требовало здесь и сейчас разъяснить. Что за узы и при чём тут беременность сестры? Стоп. Она была беременна. Осознание, что таким образом Ирна осталась без магии, Оборвало всякое желание выяснить что-то ещё. Вы чувствовали её вплоть до кипенного. Всё выпрашивала Хмырь, начав крутить в руках нож. Я чувствовала её, когда она уезжала в академию. Расстояние не помеха, особенно в этом доме, где каждая его частичка пропитана магией. Тем не менее, вас это не спасло. к окну ле клено. Ерай Замер. Длинные узловатые пальцы постучали по подоконнику, перебежали на тяжёлую ткань штор, вцепились в неё. За окном день был в самом разгаре. Солнечные блики на волнах превращали море в серебристую качающуюся гладь. Королевский дворец слепил белизной. По набережной бегала детвора. Яркая картина майского дня отпечаталась в памяти. Что там пытался высмотреть ей рай? Думаю, со вздохом произнёс он. Безопаснее Марии сейчас пожить в шёпоте. Кто к вам приходил? Решилась подать голос, раз уж речь зашла обо мне. А когда вы найдёте Ирне? Проигнорировав вопрос, магистр продолжил, как ни в чём не бывало. Мы с ней покинем Алиту. Надеюсь, в этом вопросе я могу положиться не только на Метры Висташе, но и на вас, магистр Таэда. Мне почудилось гулкое эхо треснувшего льда, под которым бушевала первозданная стихия. Кирино крутанул в руке нож. «Ещё. И ещё раз. Перехватывая то за рукоять, то за лезвие. Размышляя или играясь, или всё сразу, потому что вид у него был до нельзя расслабленный. Наконец он тряхнул головой, выбросил из неё какую-то лишнюю мысль и откинулся на спинку кресла, продолжая крутить нож». Так кто к вам приходил? Необычайно спокойным голосом поинтересовался Хмырь. Кто? Переспросил его Ерай. А я и забыла, что сродни пустому месту здесь. Это не имеет значения для вас, магистр Таеда. Это был Грасса. Кирино чуть сощурился и подался вперёд. Нет. Резко повернувшись, Амаков выглядел невозмутимо. Это не был Грасса. Это была личная встреча по личному вопросу, касаемо поисков Ирны. На вашем месте я бы поделился. Что же за таинственный гость вас чуть не убил и попытался обставить всё так, словно это самоубийство. Это может быть важным. Ох, «Не сомневаюсь», — Ярай усмехнулся и покачал головой. «Это очень важно. Но не думаю, что вы доросли до того, чтобы вступить в те игры, в которые играют настоящие владеющие». Хмырь вновь изогнул бровь. «Я могу надеяться на вашу помощь», — резко спросил магистр. «Вы должны быть...» С силой воткнув нож в стол кирино поднялся прекрасно осведомлены о моих обязательствах так что не вижу смысла в этом вопросе даже если из вежливости от ваших манер проще задачи не станет вам не стоит вмешиваться всё что не касается поисков ирна слишком опасно для вас это игра в благородство никому лучше не сделает Вы только всё усложняете. Пожал плечами хмырь, оказавшийся рядом и потащил за собой, но у двери остановился. Постарайтесь ответить на мой вопрос. Ерай развёл руками. Больше ни с кем вы случайно не связаны. Кто-то может почувствовать, что вы всё ещё живы. Из-за заклинания Шугина оборвалась любая связь. и в том, что Ирна до сих пор жива, вы уже не можете быть уверены, хмыкнул Кирино. Что ж, это на руку. Не покидайте дом. Притворитесь мёртвым. Я заплатил за то, чтобы она осталась жива. Кирино покачал головой. Ценой, значит, стала ваша жизнь? Ответа не последовало. Поняв, что можно не ждать, хмырь вытолкнул меня прочь. Он погрузился в свои мысли, но у него выпытать самое важное не составляло труда. От счастья, благодаря тому, что пустым местом для Кирино я пока ещё не была. Какой уерая цвет глаз? Успел он спросить прежде, чем я разразилась возмущённой терадой. Не знаю. Вроде бы серый. А сейчас какой был? Я не уверена, закусила губу. Ты хочешь сказать, он тоже убил дракона? Или он роктэ? Герино не упустил шанса поддеть. Оглянувшись на закрытую дверь, я нервно передёрнула плечами. Какие секреты хранил Ерай? И о скольких из них знала сестра? И на что именно хотел намекнуть хмырь? Жаль, ничего узнать не получилось. Я поджала губы. О нет. Нас предостерегли и прямо сказали, что игра в самом разгаре. Осталось лишь узнать правила. Конец третьей части.